si Канчани. Вальмики сказал: Люди, включая богов, полубогов, мудрецов и членов царского окружения, слушали мудрые слова мудреца Васиштхи с огромным вниманием. Император Дашаратха и его министры на время отложили свои занятия и развлечения желая постичь учение мудреца. В полдень гудели раковины, давая сигнал для полуденного перерыва. Вечером собрание расходилось до конца дня, а когда короли и принцы поднимались с мест, их ослепительные одежды освещали все вокруг. Императорский двор казался миниатюрной вселенной. Когда собрание разошлось, король Дашарадха поклонился мудрецам и получил их благословение. После этого Васиштха отпустил Раму и его братьев до конца дня. Они тоже припали к ногам мудреца и получили его благословение. Когда наступила ночь, все, кроме Рамы, легли спать. Он не мог заснуть. Рама размышлял над словами мудреца Васиштхи: что есть этот кажущийся мир? Кто эти разные люди и другие существа? Как они появляются здесь? Откуда приходят и куда уходят? Какова природа разума и как он достигает спокойствия? Как изначально возникла эта майя, космическая иллюзия, и как она заканчивается? И с другой стороны, ее окончание это хорошо или плохо? Как ограничения появляются в бесконечном сознании? Что именно мудрый Васиштха советует использовать для победы над чувствами и разумом, несомненными источниками страдания? Невозможно отказаться от наслаждений и удовольствий, но и невозможно прервать страдания без отказа от таких наслаждений. Действительно, проблема. Разум является наиважнейшим фактором, поэтому если он однажды вкусит высшего блаженства в свободе от иллюзии мира, он не сможет отказаться от этого и не будет больше гоняться за чувственными удовольствиями. О, когда же мой разум станет чистым и успокоится в высшем сознании? Когда мой разум успокоится в бесконечном, как волна находит успокоение в океане? Когда я буду свободен от всех стремлений и смогу смотреть на всё с одинаковым расположением? Когда же я наконец избавлюсь от этой ужасной лихорадки мирской жизни? О разум, успокоишься ли ты в мудрости великих мудрых. О мой ум, ты мой друг, размышляй над учениями мудреца Васиштхи так, чтобы нам обоим спастись от несчастий мирского существования. Алмики продолжил. Когда взошло солнце, Рама и другие выполнили утренние омовения, молитвы и пришли к мудрецу Васиштхе. К тому времени он тоже закончил свои молитвы и был в глубокой медитации он поднялся вместе с остальными, взошел на королевскую колесницу и прибыл ко дворцу короля Дашаратхи. Когда они вошли во двор, король сделал три шага вперед с подобающими поклонами. Вскоре после этого собрались остальные члены собрания: боги, полубоги, мудрецы и прочие. Все они заняли свои места. Открывая дневное собрание, Дашаратха сказал: "О великий, я надеюсь, ты отдохнул после напряженного вчерашнего разговора. С нашей стороны мы воодушевлены словами высшей мудрости, которые ты донес до нас вчера. Несомненно, слова просветленных мудрецов рассеивают страдания всех существ и даруют им блаженство. Они отгоняют нечистоту, вызванную нашими нехорошими поступками. Скверные склонности, такие как желание, жадность и так далее, ослабляются такими словами. Наша невежественная вера в реальность этого мира сталкивается с достойным противником. Орама, Только тот день, когда ты поклонился такому мудрецу, можно считать прожитым. Все остальные дни тьмы. Это лучшая возможность. Думай и учись у мудрого тому, чему единственно стоит учиться. Васиштха сказал: "О Рама, заставили ли тебя глубоко задуматься мои учения? Размышлял ли ты о них в течение ночи и запечатлел ли ты их в своём сердце? Помнишь ли ты, как я сказал тебе, что разум является человеком?" Помнишь ли ты, что я сказал тебе о создании вселенной со всеми подробностями? Только постоянно помня такое учение. Можно его понять. Рама сказал: "О мудрый, воистину, я так и делал. Я не мог заснуть и провел всю ночь в медитации над твоими просветляющими словами" стремясь увидеть истину, на которую они указывают. Я сохранил в своём сердце твои слова. Кто же откажется от твоего учения, зная, что оно дарует ему высшее блаженство? В то же время они сладки для слуха, помогают всему благоприятному в человеке и приносят нам несравненные ощущения. Поэтому, о великий, молю тебя, продолжи свои рассуждения, Васиштха сказал. О Рама, тогда слушай рассуждение об окончании вселенной и достижении высшего спокойствия. Этот кажущийся бесконечным мир поддерживается нечистыми раджас и невежественными тамас существами, как огромное строение поддерживается колоннами. Но он легко играючи оставляется теми, чья сущность чиста, как змея легко оставляет зловонное болото. Те, чья сущность чиста, Сатва, чья деятельность основана на чистоте и свете, не проживают свою жизнь механически. Они задумываются об источнике и сущности этого кажущегося мира. Когда такие размышления ведутся с помощью верного изучения писаний и в обществе мудрых, возникает чистое понимание, в котором истина видна, как при свете лампы. До того, как эта истина ощущается лично с помощью таких размышлений, она воистину не видна. О Рама, твоя природа чиста. Поэтому задумайся о сущности истины и лжи. Будь привержен истине. То, чего не было в начале и не будет в конце, можно ли считать истиной? Только то можно считать истиной, что было всегда и всегда будет. Рождение принадлежит разуму Орама, и взросление тоже совершается в разуме когда чётко видна истина, разум освобождается от собственного невежества. Поэтому пусть изучение писаний, общество святых и совершенствование беспристрастия ведут твой разум по пути праведности. Вооруженный всем этим, найди прибежище у ног мастера, гуру, чья мудрость совершенна от всего сердца придерживаясь учения мастера постепенно достигается пространство совершенной чистоты Рама осознай сознание сознанием с помощью истинного вопрошания так же как прохладная луна обозревает всё пространство человека бросает в водах воображаемого мира, как соломинку, пока он не попадает в спасательную лодку самопознания. Как плавающие в воде песчинки опускаются на дно, когда успокаивается вода, так разум, обретшего знание истины, успокаивается в полном умиротворении. Когда обретается знание истины, она более не теряется, как золотой слиток, лежащий в зале, мгновенно замечается золотых дел мастером. Пока истина не познана, можно в этом запутаться. Когда же она известна, путаница невозможна. Невежество по отношению к высшему я является причиной твоей печали. Знание своего высшего я приводит к спокойствию и блаженству. Васиштха продолжил: Разберись в путанице между телом и собой, и ты сразу же обретешь спокойствие. Как золотой слиток, упавший в грязь, не может загрязниться, высшее я не может загрязниться телом. Я повторяю с вознесенными к небу руками: ты есть одно, а тело совсем другое. Они различны так же, как различны между собой вода цветок лотоса. Пока инертный и неразумный разум идет по пути удовольствий, тьма кажущегося мира не пропадает. Но в то мгновение, когда человек пробуждается и вопрошает о собственной сущности, тьма рассеивается. Поэтому надо постоянно стараться пробудить обитающий в теле разум, чтобы можно было выйти за пределы процесса становления кем-то или чем-то, потому что такое становление полно страдания. Воистину, удовольствие и боль не принадлежат ни телу, ни высшему я, которое превосходит все. Они принадлежат только непониманию их потеря, не непотеря, неудовольствие ни, ни боль не принадлежат никому. Воистину, всё проявляется сознанием, высшим спокойствием и бесконечностью. Осознай это, Рама. Высшее я и мир не едины и не отличаются друг от друга. Всё это является только отражением истины. Нет ничего, кроме единого Брахмана. Я не такой, как он, просто каприз разума. Откажись от него. О Рама. Единое высшее я воспринимает себя в себе как бесконечное сознание. Поэтому нет ни страданий, ни заблуждений, ни рождения, ни создания. Есть только то, что есть. Будь свободен от волнений, о Рама. Будь свободен от двойственности. Оставайся в открытом состоянии в высшем сознании как полный океан наслаждайся собой в себе как блаженные лучи полной луны